Глава пятнадцатая. После сходки милиционера Егодина взял к себе на ночлег председатель Яков Назарыч Умнов. В ночи полоскался холодный тяжелый дождь, который тотчас насквозь пробил на Егодине его казенную шинельку. А Яков Назарыч на полдороге к дому с недоверием почувствовал под пальцами правой ноги студеную сырость, не хотел верить, что так ни ко времени сапог дал течь и обсоюзить теперь не на что. Получка, Эван, где? — тоскливо подумал председатель. Зима идет, пимов нету. О всем селе пекусь, каждому хочу дать потолще ломоть доброй жизни, а у самого сапоги хизнули. Кто подумает? Товарищ милиционер Егодин, в округе не слыхать, обувки сельскому активу не подбросит. Осень ведь зима и все такое. — Не слышал, товарищ председатель. — Заявку пошлите. Только еще стукнули воротами, а мать Якова Кириллиха ждала, видимо, засветила огонек, в окнах трепыхнулся чуть живой светлячок. Разулись под порогом, и Яков Назарыч долго мял в руках грязный сапог, отыскивая дыру и вздыхая. — Каш просит. — спросил Егодин, оглядываясь и радуясь на свои сапоги из Новой Яловины. День и ночь на ногах вот и спустил. Проходи, товарищ милиционер Егодин. Егодин в шерстяных домашней вязки носках мягко ступил к столу. На холщовой скатерке стояла жестяная лампа с изломанным и заклеенным бумагой стеклом, лежала замусоленная колода карт валялась луковая шелуха вперемешку с рассыпанной солью. — Картовка тутака в чугунке, — сказала Кириллиха с печи. — Да ты вроде не один. А у нас, как на грех, крошки хлеба нет. Вышел. — К завтраму замесила. — Из-за трубы Пластался дым. Кириллиха курила трескучий, вероятно, плохо изрубленный самосад и безумолку говорила о квашонке, о какой-то мокрой рубахе и решете, зная, что ее не слушают. А Яков Назарович вытащил на стол чугун с картошкой, натряс на скотерку золы, выставил решето с сухарями, из которого так и брызнули тараканы, обрываясь на пол. Егодин достал из своей сумки кусок сала и хлеба. Но Яков Назарыч гостевой еды не тронул, жевал картошку с размоченными сухарями, густо вывалив ее в серой зернистой соли. — Не глянется мне нонешнее собрание, — завел разговор Яков Назарыч и крепко хрустел солью, недразмокшими сухарями, луком. — Семен Григорьевич оглоблен, задвинул бедноту в речах, в тень задвинул. Вроде не беднота весь становой костяк красного пахаря. Помяни мое слово, товарищ милиционер Егодин. после нонешнего собрания крепыши задерут нос, не подступись. Прижимом их надо брать. Не велено. Сказано словом, убеждением. Да ведь, товарищ милиционер Ягодин, двор на двор не приходится». А по сегодняшним речам всем выходит взяться за ручки и айда в новую жизнь. Я через это не вижу новой жизни. Кулак или лошадный опять, он ни в жизнь не пойдет с бедняком. В артельном труде все выровняются, товарищ председатель, и каждый будет есть свой хлеб. А слышал, что кадушкин сказал? калачом не заманишь. Но ведь там, товарищ председатель, и то было сказано, что коллективному хозяйству отойдут лучшие земли, и, само собой, мужик долго не продержится на заячьих загонах. В колхоз придет с протянутой рукой. просить станет. Да он, тот же Ржанов или Кадушкин, он до колхоза промотает все свое хозяйство, лошадей, коров и телеги, так он мне... На кой черт нужен, товарищ милиционер Егодин? Зачем он мне порожней-то? За его на имущество надо бороться. Сосудами слышал государство, пока не сулится. — А жить чем? Я правильную линию вот такую высказываю. Надо привлекать к коллективному зачину середняцкие крепкие хозяйства, но без самих хозяев. Вот я за это. За обеими руками. Только чтобы сами хозяева воду не мутили. Все эти ржановые и Кадушкины. Сдай все в артель, а на самого мы еще поглядим. Ты, товарищ председатель права, помешан на этом деле. За грудки, чтобы. Это как раз вода и есть на мельницу оппозиции. Сальца разве твоего испробовать... Не устоял перед соблазном Яков Назарыч. А сальце, видать, на хлебе выращено. Свое альказенный паек. Паек. Товарищ милиционер Егодин, ты к нам как? Навовсе? Яков Назарыч вытер засаленные руки, а волосы Жилье найдем, да хоть и у меня живи. Милиционер Егодин не умевший по молодости утаивать своих мыслей, усмехнулся. — Уютней бы где местечко, товарищ председатель. — У вас от одних тараканов дердаш. Ведь они, небось, и в постель лезут. — А ты, милиционер Егодин из какого происхождения? — Воспитывался в сиротском приюте, потом на каме в сплавной конторе работал на сплаве, плоты гонял. Два раза до Астраха не спускался. — И неужели тараканов не видывал? — Видывал. — Да лучше без них. — Опять усмехнулся егодин Да, конечно, лучше какой разговор. Я, видишь, за сельсоветскими делами и дом, и хозяйство запустил. Пожалуй, хуже всех живу. Надо и о себе подумать. Слышь, матка, надо бы вывести тараканов-то. Ног не отъедят. Чего испужался? Подала голос с печи старух. Их окаянных до первой стыни выморозить можно. Двери отворим и передохнут. А я чую, товарищ Егодин, беднота вам гребтит. Уполномоченный оглоблен, по словам тоже, на вроде за советскую власть, а спать и кушать. — Милости просим к Кадушкину. Вот речь-то его и припахивают жирными блинами. — Да сколько же можно нищенствовать, Яков Назарыч? Жизнь сама подталкивает на светлую дорогу. Что ж за старое-то цепляться? — А насчет товарища Оглоблина ты вовсе напрасно говоришь. Ничего такого товарищ Оглоблин не высказал. — Да ведь я-то больше знаю, кто в чьей бане моется. Насчет бани все, может быть, не спорю. Баню Умнов упомянул для красного словца, а у Кадушкиных и в самом деле топили баню, потому что был субботний день. Федот Федотович с Семен Григорьевичем со сходки пришли поздно, однако оба пожелали погреться после сырого и мозглого холода нежилых поповских стен каменку, весь вечер Харитон шуровал неотступно, набрасывая на угли березовых дров, и в раскаленной бане жгло уши, а от горячего пара закладывала грудь. Федот Федотыч любил, жар и мыться пошел первым. В большом теплом предбаннике на выскобленный столик поставил лампу и большой туис холодного пива. Каменка была сложена у самых дверей, и при входе в баню от нее жаром вздымало волосы. Федот Федотович несколько раз пытался зажечь в бане коптилку, но та сразу гасла от парной духоты. Сторонясь, Зева начал плескать на каменку крутым кипятком из чугунной колоды за ковшом ковш. Раскаленные камни вроде трещали и стреляли, били в отворенный ставенник жаром. Федот Федотович в полной темноте натянул на голову тонкую шерстяную шапку, залез в рукавицы и ощупью поднялся на полог. В деревянной шайке с гущей под редниной распаривался веник. И его привычно нашел, обмахнулся и пошел выхаживать себя поляшком по спине, по ребрам, квасной гущей забрызгал все стены, каменку и тонко запахло хлебной пригорью, загустел в бане хмельной угарец. От жары, кипятка и пьяноватой гари Федот Федотович обомлел, едва не потерял память. На этот случай совал в кадушку с холодной водой свою полуобморочную голову, не сняв шапки, мочил затылок. Потом уж совсем не чувствуя жары, В каком-то исступлении порол себя веником, пока не охлестал его прутьев, пока в конец не уходился. Лег на полке, примостив беспамятную голову на обитом галике. К той поре прибежал Харитон. Выволок из бани полуживого отца, положив на лавку в предбаннике, дал понюхать нашатырного спирта, на грудь намочил трепицу. Пришел Семен Григорьевич со своим полотенцем и туалетным мылом. Двери бани и предбанника были настежь открыты, из них валил пар, березовый дымок и угарный хмель. От горячих запахов здоровой бани у Семена Григорьевича зуд пошел по всему телу, будто век не мывался. Раздеваться не спешил, чтобы баня охлынула. Федот Федотович пришел в себя, и потребовал у Харитона пива. Тот с готовностью облапил запотевшие бока от туиса, налил глиняную кружку. Федот Федотич спустил с лавки тонкие прогонистые ноги, облепленные березовым листом, взял кружку и сдул пену. — Только бы парец, Только бы вроде поясницу отпустила. Нет, скажи, дыхание заняло, завалило! Харитон, слава богу, прибежал, знает уж меня, вызвалил. Дед мой, я его не застал, бабка пересказывала. Тот начисто запаривался. Прямо с концом. В пимах на полок-то вздымался. И баня у него, сказывают, была по самую крышу в землю врыт. Тогда еще по черному топили. Разве в нашей банюшке такую жару нагонишь? Одно звание, что баня. Да, жил народ кряжье. И хоть тот же дед гужи рвал. Из-под горы воз с дровами на себе вывозил. А тут что? На полок еще не залез, а в ушах уж колокольцы запозванивали. Два раза саданул на каменку, и душа без малого от тела оторвалась в стельки деду-то не гожусь. И раньше моложе крепче не был. Уж такой заводыш. Федот Федотович больше для вида поносил себя. На самом же деле был доволен и баней, и паром, и своей крепостью, и пивом, которое пил помаленьку, чтобы подольше хватило жажды, сладко томившей распаленную грудь. Семен Григорьевич ушел мыться, оставив двери приоткрытыми. Запри дверь, Тхритон, выстанет вся баня. Запри, говорю. Да он-то, Семен Григорьевич, не любит жары. Ты скажи, какой хилый. Не, я так не могу. И Федот Федотович сам прикрыл дверь, но не успел сесть, дверь распахнулась, и белотелый оглоблен с раскаленной лысиной закричал перехваченным голосом, — Уморить, что ли, собрались? Сердце захолонуло. Федот Федотыч смеялся, вытирая набухшим полотенцем худую крученную шею острые ключицы, он был тощ и сухокост, однако чувствовалось, что суставы его рук и ног стянуты тугими жилами. Ты иди к Харитон, самоварчик, обхлопачи до да рябиновки достань. Кваску с хреном, груздочков, Дуняша клюква бы насыпала следком. Харитон ушел, а Федот Федотович, накинув на плечи на взмокшую рубаху полушубок, стал пить пиво, сознавая себя здоровым, бодрым и слегка хмельной, обнадеженно думал: ничего, жизнь наладится, мы еще поработаем. Кому колхоз, кому частная десятина, только чтобы каждый понимал себя на земле и хозяином, и работником, вечным, добровольным и удачливым. Когда Федот федотович и Семен Григорьевич пришли наверх в горницу, там был уже накрыт стол под висячей фарфоровой лампой. Любава вторую неделю гостила у ирбитской тетки и подавала к столу Дуняша. После того, как ее побил брат Аркадий, она болела и Любава выхаживала ее, словно родную сестру, поила травяными настоями и выворками. Облегчала ее боли примочками, не давала работать, пока Дуняша не обмоглась совсем. Аркадий рассек у ней вершинку правого уха и зашиб правый бок. В тяжелой работе теперь покалывала в боку. А вот шрам на ухе был очень заметен, и это угнетало Дуняшу. Теперь, заплетая косы, она так укладывала волосы, что они прикрывали вершинки ушей а харитону нравилась новая прическа жены он гладил и без того гладко причесанные ее волосы а ей все казалось что не от любви он а из залости ласков с нею будто морозом ух-то! ухта жестко смеялась она над собою но харитон не брал всерьез ее слов и тоже шутил зато приметной сделалась, ни с кем не спутаю правое ухо порото! А раньше говорил не так, раньше говорил, лобди у тебя, Дуняша, высокий да чистый, такой вроде только мужчинам дается. Харитон искренне успокаивал жену, она соглашалась с ним, но на людях всегда помнила о своем ухе, была молчалива и застенчива. Но Семен Григорьевич отметил и то, что в глазах племянницы Дуняши вместе с застенчивостью появилась спокойная простота от движения ее были мягкие и ровны ему нравилось что она все делала чисто с достойной предупредительностью будто и выросла в этом доме прибранном и обстоятельным с затаенной гордостью и добротой взглядывал и федот федотович на сноху чувствовалось что два трудолюбивых сердца поняли и оценили друг друга а я федот федотыч выбор харитона Сразу одобрил и, конечно, поддержал. Вот он тут сидит, соврать не даст. Своя кровинка, племянничка, да в хороший дом как не одобрить? Ну, Федот Федоч, давай правду на правду. И кровинка своя, и дом завидный, но и невестка не уж пахаешь. К добру доброе, это известно. Сдался Федот Федотович, но и тут нашел зацепку. А живут не венчаны. Чуть не потрафили один другому, встали и разошлись. Нечто семья это, голуба, Семен Григорьевич? А ежели дети? Я думаю, Харитон и Дуня не в венчании видят крепость брачного союза, но в любви, взаимопонимании. Именно так, Семен Григорьевич. Охотно согласился Харитон. И что-то еще хотел сказать. Да Федот Федотыч перебил. И этот туда же. Именно, именно. А что это «именно»? Любовь, что ли? Так она как березовый лист до первого осеннего ветерка, а потом сдула, и все тут. Сам-то, небось, венчан. У самого, небось, по-людски все было, а, Семен Григорьевич? Извиняй, Федот, Федот, но мы с Лизой тоже без венчания. Скорый вы народ, право слово, городские. Что ни ново, то и на моде у вас? Вот опять ты привез новость всех гуртом в одно хозяйство. Оно может, и к лучшему, соревнование пойдет, за добрым работником нерадивой потянется. А умную штуку какая-то голова придумала, право умную. Сгребать не одну голь, как раньше, а и середника туда же. Сразу с готовым обзаведением сделать колхоз. Но пока это только одной голыдьбе на руку. Потому мы, какие прибыльные, на эту уду сразу не клюнем. Нет, не обессудьте ради Христа. Стреляны мы, слава тебе Господи. Землю отберут. — Знаю. Бог с ней, пусть возьмут. Клинышек мне все равно отрежут. — Да жить, Федот Федотович, ты совсем напрасно распаляешь себя. Как ты жил, так и живи своим хозяйством, никто тебя и пальцем не пошевелит. — Голубо, Семен Григорьевич, не ты ли прошлый раз... За этим же вот столом сулил мне тишь да гладь да божья благодать, а хлебушка все-таки посоветовал отдать. И вымели под галик. мытьем говорят, ты катаньем. А дальше? Колхозу лучшие земли, потом возьмут у меня машины. Руки к делу просятся, а чуть заглянешь наперед... Вместо работы горькую запить, так в ту же пору. Семен Григорьевич вытер свои толстые губы надушенным платком, расстегнул верхнюю пуговицу на косоворотке, глубоко вздохнул, отдуваясь перед кружкой густого чая, поставленной дуняшей. — Ну, если говорить о хлебе прошлогоднего урожая, то ты, Федот Федот, скажи спасибо, что со спекулянтами не стокнулся. Одним испугом не отделался бы, верное слово. Ну, нынче они опять объявились, эти скупщики. И нынче, Федот Федотович, не связывайся. Не глади и Божьей благодати, я сулил тебе в прошлый раз, а просил, чтобы ты все хлебные излишки продал государству. И нынче, говорю, тоже. Цены тебя не устраивают, знаю. Невысокие они, верно, но все равно в накладе не будешь. Ну, посуди сам, Федот Федотович, машина тебе дала государство. Земли государственные. Ну, хочешь, не хочешь, торгуй с государством. Ты же сам говоришь, что хочешь быть опорой советской власти. Я и так опора, голубый, Семен Григорьевич. Но товару своему завсегда кладет цену хозяин? Ему, хозяину, виднее чего стоит, скажем, та же пшеница? Может, мне путь-то в грош обошелся, а может, в рублевик стал. С заезжей ценой я, голуб Семен Григорьевич, доброго хозяйства на ноги не поставлю. С ценами на хлеб, Федот Федотович, полагаю, государство возьмет жесткий курс, и заготовки пойдут по единой твердой цене. Тут надо без обиды. А я не продам. Мне дай мое! — Кремень ты, однако! — Труба это, Семен Григорьевич, истинный Христос! — почти всхлипнул Кадушкин, хватаясь за поясницу. А я, Федот Федотович, учитывая новую установку на добровольное объединение мелких хозяйств, искренне верую в светлый путь нашей горемычной деревни. — Честное мое слово! — Оглоблен вдруг позабыл о чае, о вспотевшей голове и начал говорить с оживлением, весь подавшись к хозяину. «Все деревенские корни станут работать на великое дерево государства по этой умной схеме». «Бедняцкие хозяйства, в с середняцкими, при государственной помощи быстро оперятся. Вот тогда и поймешь, что это такое колхоз». Верую, встанут на ноги самые захудалые, но не в раз только, не в раз, постепенно. — Как не встать? — поддакнул Кадушкин, оживившись от гостя. — Ну, ежели машины свои будут, как не встать? Что ж, дай бог, может, твоя правда выйдет? Без злобы бы только, голубый Семен Григорьевич, постепенно. — Ну вот, а ты труба, труба. Труба будет лентяю, так ему и сейчас труба. Но и зажиточные мужики, и такие как ты, к примеру Федот Федотович, вряд ли окажутся способными соревноваться с колхозом. Так простое дело, ведь государство трактор тебе не продаст, а с лошадкой ты все равно отстанешь. Какой из тебя соревнователь? Уж это истина голубо, Семен Григорьевич, трактор он из меня. Артельчика сделает. Я тебе как на духу откроюсь. Ежели колхоз даст хороший пример, я, может, и плюну на свои загоны. Вот тебе истинный Христос. Дай только приглядеться. Федот Федотич, придерживая одной рукой шерстяную шаль, повязанную на пояснице, другой рукой осенил себя веселым крестом. Мне, голубо, Семен Григорьевич, совсем немного надо. Робить бы в натяг, да чтоб семья вровень со мной шла. А государству я всегда надежный пособник. Но говори со мной без утеснения. Да ведь так и говорят с тобой, Федот Федотович. Вот я русским языком объяснял, еще раз объясню. Город взял твердый курс на индустриализацию. А хлеба в стране нет, мяса нет. И мелкие хозяйства в достатке не дадут нам ни того, ни другого. Мы должны создавать крупные хозяйства по существу фабрики зерна и мяса. Рано или поздно, хочешь ты того или не хочешь, жизнь заставит нас объединить усилия сельских тружеников, свести их в коллективные хозяйства. И во всех этих мероприятиях у государства, Федот Федотович нету ни к тебе, ни к хлеборобу вообще ни капли злобы. Государству нужен хлеб, и в духе этой неумолимой потребности будут разрешены все старые обветшавшие производственные отношения деревни и созданы новые. Это понять надо, Федот Федотович, как закон, как судьбу, как неотвратимое. И когда мы говорим о крупном, высокотоварном хозяйстве с машинами, удобрениями и своим агрономом, тут, Федот Федотович, Я снимаю шапку. Дело задумано святое, Голубой Семен Григорьевич. И я говорю, что сниму свой малахай, но только перед жирным колхозом. А пока трудно верить. И рвется у меня голова на части от твоих слов. Двоится, Семен Григорьевич. Зазывное это дело, крупное хозяйство, но как подумаю о Егорках нету веры ему. Так вот, советская власть-то и приглашает умелых да трудолюбивых вступить в новые хозяйства и взять там общее дело в свои руки. Вступишь в колхоз, Федот Федотович, и будешь как опытный образцовый работник. Нечто не завидно? Хотя и понимаю, что тебе это без нужды, ты и без колхоза при норме. Но подумать и тебе не грех. Нет, — Нет-нет, ты со мной об этом больше не заговаривай. Я с лентяем в одном поле оправляться не сяду. — Извини, не за столом будет сказано. Говоришь ты вроде правду. Это и австрияк Франц Густавович сказывал мне, что у них все мелкие участки земли, как наделы, что ли, по-нашему, ошинованы в крупные владения. «Русская, говорит, десятина кормит пять-шесть ртов, а ихние в большом-то загоне, все полтора десятка. А куда-то, до войны еще, он морем плавал, так там, сказывал, и в помине нет мелкоземелья. Да, я, Семен Григорьевич, без всяких заморских умельцев знаю, что большие запашки расчетливее лоскутков». Дело артельное завсегда спорей выходит. Недаром мужик до веку завел артельщину или помощь по-нашему. Ты сам родился в крестьянстве, сам знаешь. Дружно, не грузно, а врось, хоть брось. Это еще до нас сказано. Но русская артель равняла мужика только в труде, а не в хозяйстве. Вы же, голубый Семен Григорьевич, Все хотите поставить шиворот на выворот, чтобы я, как и Егорка-сиротка, остался с одной ложкой до да в одних портах? Извиняй, помешкаю с колхозом-то. Засиделись уж мы. Много ли ночи-то, Харитон? За полночь, батя. Давайте по местам. Тебе, Семен Григорьевич, приготовлена моя кровать, а я пойду вниз на печь. После бани, боюсь, не охватило бы поясницу. Успокойной ну, спокойной ночи вам. Спускаясь по внутренней крутой лестнице, Федот Федотович тяжело, озадаченно вздыхал. Разве уснешь теперь? Теперь до утра. Семен Григорьевич устроился на кровати. Харитон увернул фитиль лампы и тоже собрался уходить в горницу, где уж притихла Дуняша, но Семен Григорьевич остановил его. Ты, Харитон, присядь-ка рядышком словечко есть к тебе. Для двоих только чур. Мне помнится, ты и времена собирался в колхоз. Было? Было. А теперь? Не передумал? Мне сейчас, Семен Григорьевич, никак нельзя отойти от батиной упряжки. Теперь уж как он, так и я. Ведь если мы с Дуняшей уйдем, что он один? И все-таки, Харитон, пора приспело всерьез подумать о своем будущем. Я не настаиваю, чтобы ты шел в колхоз, но ты должен знать твердо. Не вступишь с самого начала вместе со всеми, потом не примут. И будешь снова отщепенцем, элементом и прочее. А ведь хозяйство, которое вы ведете, не имеет будущего. Почему не имеет? Странно милый харитон почему придет в упадок ваше хозяйство понимает даже федот федотович а тебе молодому человеку надо не только бы понять но и шагать в ногу со временем хозяйство ваше хизнет по ряду причин вот с весны дадут вам дальние земли раз запретят аренду два с созданием колхоза Исчезнут наемные руки, без которых вы не обходились в горячую пору. Наконец, есть решение правительства не продавать более частнику машин. Да что машин? Кооперация соли не продаст. Понял теперь. Вот как складывается обстановка. Семен Григорьевич, так ведь это и есть наступление на частный сектор? Милый Харитоша, а я-то о чем толкую? Оно самое — экономическое наступление. Однако правительство, советская власть не должны силком давить и терзать честного крестьянина. Я слежу за газетами. Нету таких призывов. А я разве сказал, что есть? Ты сам видишь, что в руках государства множество верных, так называемых, экономических рычагов воздействия на мужика. О репрессиях Которых так боится Федот Федотович, сейчас, разумеется, не может быть и речь. Да мы о них и не говорим. Но борьба есть борьба, хоть она и экономическая, и, как во всякой борьбе, будут свои победители и свои побежденные. Однако. А мы с батей хотим в сторонке вести дело свое. И ведите. Только тебе знать бы следовало, что отец твой Федот Федотыч, пень старый, век свой изжил и сам по себе на своей делянке и зайдет. А вот твоя-то судьба и судьба моей племянницы Дуняши меня весьма занимает, и я боюсь, чтобы вам не оказаться побежденными. — Но ведь со вступлением в колхоз пока не горит. Илюш, вот теперь же надо? — Не горит. Нет, не горит. Есть время подумать. Но до землеустройства. Да ведь если решишься, так что же медлить-то? Право слово, трудно с вами вести разговор. То, да потому... Харитон сидел на стуле, уронив плечи и стиснув коленями руки, сложенные ладонь к ладони. Уловив раздражение в голосе Семена Григорьевича, поднял на него свои покорные глаза. Да ведь я что ж, Семен Григорьевич. Если ваш такой совет вам виднее, я, пожалуй, и запишусь, хоть завтра. Я не тороплю, Хритон, не тороплю и не настаиваю, хочу только, чтобы ты видел свою жизнь чуть подальше Устоинской Паскотины. Я понимаю, Семен Григорьевич, понимаю, не будет нам прежнего житья. Мы с Дуней хоть кому работники колхоз, так пиши колхоз. Отца только и жалею. Один он у нас, сердец станет. Да, видно, другого выхода нету. Ну иди, Харитон, спокойной ночи тебе. Вижу, понял меня, а в остальном уж как велит совесть. В остаток ночи Кадушкины не сомкнули глаз, томительно думая о грядущем, непонятным и потому чуждым. Не спал и гость, а задремал, забылся только перед рассветом, и даже во сне чувствовал свое больное сердце.